Ошибки, которых можно избежать. К сожалению, от ошибок никто не застрахован. И всех ошибок избежать никогда не удастся. Но вот предусмотреть самые распространенные ошибки и постараться обойти их стороной вполне возможно. Просто следуйте нашим советам. Никогда не сдавайтесь и не унывайте. Даже в самом плохом событии всегда есть какая-то светлая сторона. Вспомните народную мудрость. Нет худа без добра. И относитесь к плохому соответственно. Перестаньте ненавидеть своих врагов. Ненависть разрушает в первую очередь вас. К тому же появление врагов – это хороший признак. Если у вас появляется враг, значит вы на пути к успеху. С неудачниками враждовать незачем. Их снисходительно жалеют. Перестаньте жалеть убогих людей и тратить время на общение с ними. Убогие люди – это именно нытики и неудачники. Они обычно крайне завистливы и стремятся утянуть вас на свой нижний уровень, а не подняться на ваш. Работайте, постоянное движение – залог успеха и полноценной жизни. Учитесь мыслить объективно. Зависть – чувство деструктивное, это чувство неудачников. Как только вы от него избавитесь, вы станете на порядок успешнее. Слово «нет» – очень полезное слово. Научитесь, наконец, им пользоваться. Безотказные люди очень часто остаются на задворках общественной жизни. Цените свою семью. Именно семья – ваша главная опора в жизни и ваша основная поддержка. Не забывайте об этом на пути к успеху. Не цепляйтесь за друзей. Снимите розовые очки и, наконец, поймите, что дружба возможна только между равными – Когда вы пойдете вперед, а ваши друзья останутся на том же месте, вам или придется тащить их за собой, или возвращаться назад к ним. Разве для этого вы работали? Командная работа и командный успех – это миф. На вершине всегда только один человек. И в команде им становится лидер, даже если он работал меньше всех. Одиночки, которые действительно работают, становятся успешными в любом случае. Чужие советы не истина в последней инстанции. Научитесь мыслить критически и не принимать на веру все, что вам будут говорить. Ложь – это балласт, который тянет вас вниз и мешает вам жить. Научитесь быть искренними, и жить сразу станет проще. Научитесь быть позитивным. Приветливость, доброжелательность и позитивное общение сделают вас человеком, к которому будут стремиться другие люди. Это бонус, который позволит вам стать успешнее. От неудачников сходит безнадежность, это их и губит. Не уподобляйтесь им. Текст читал Станислав Иванов.